Глава девятая. Подходя к дому, Денис Крапивин посмотрел на часы, почти 11 вечера. Слишком поздно для него, пунктуального аккуратиста, даже возвращение домой, старавшегося приурочить к определенному времени, 8 или 9 часам. Но отказать Ольге, тихим голосом умолявший поужинать с ней, он не мог. Крапивин немного удивился, что она не попросила о встрече швейцарца. С ним они быстро нашли общий язык, когда Ланселот их познакомил, а к Денису, как ему долгое время казалось, она испытывала сдержанную неприязнь. Он? Платил ей равнодушием? И еще одна из Димкиных баб. Красивая, но совершенно неинтересная. Очень пылкая внешне какая-то замороженная внутри. Возможно, именно это сочетание и привлекало Ланселота, решившего в конце концов жениться. На ней, ну, даже переход Ольги из статуса подружки в статус жены ничего не изменил в отношении Крапивина к ней. Но после смерти мужа она словно цеплялась за Дениса, и не отозваться на ее моляющий взгляд было невозможно. Наверное, просто страшно оставаться одной в роскошной квартире, отремонтированной Ланселотом. Возможно, ей так смертельно одиноко, что на роль компаньона годится даже он друг ее покойного мужа, которого она всегда считала надменным сухарем, а по сути полным ничтожеством. Машина послушно отозвала сигнализации на нажатие кнопки, Дениса сделал несколько шагов, поднял глаза на небо, по которому редко рассеялись мелкие звезды. Звездное небо? В Москве, в апреле? Так непривычно видеть звездное небо. «Молодой человек, вы не нуждаетесь в одиночестве?» Негромкий старческий ласковый голос раздался совсем рядом. Крапивин вздрогнул. Решив, что вопрос ему послышался, перевел глаза на странного человека, незаметно подошедшего к нему. Это был старик интеллигентного вида в опрятном пальто, чисто выбритый и только в широко открытых голубых глазах бегало что-то нехорошее, заставляющее вмиг забыть и об интеллигентности, и об опрятности. Приглядевшись, Денис заметил, что на пальто старика небрежно нашиты карманы крупными стежками, ниткой, нефтон, темные ткани, отвисающие так, что в них легко можно заглянуть. Старик переступил с ноги на ногу, нежно улыбнулся к крапивину, сунул руку в оттопыренный нагрудный карман, и, вытащив оттуда небольшую банку из-под растворимого кофе, Покачал ею перед лицом изумленного Дениса. Одиночество, прошелестел старик. Я его продаю. Да. Хи-хи-хи. Все думают, что людям нужно общение, а они страдают без него. Ерунда, смехотворная чушь. Они страдают от того, что выбирают для себя неправильное одиночество, неподходящее им. А я могу исправить эту ошибку. Карапевим наглянулся на охранника в будочке, но тот был далеко и не видел их. «Я вам продам одиночество на развес!» Старик сунул кофейную банку обратно, стал рыскать по карманам. «Какое вы хотите? У меня есть разное, выбирайте, не ошибитесь. Есть тоскливое одиночество с привкусом дешевого остывшего чая из пакетика. Ну ведь оно не нужно, верно вам? У вас же оно уже имеется!» Он усмехнулся, показав отменные вставные зубы. «Есть безмятежное одиночество, но оно куда дороже. О, а вот здесь...» «Прошу вас, обратите внимание. Одиночество перед долгожданной встречей. Очень специфические ощущения. Есть одиночество покойника. Хотите?» Он смеялся, черт возьми. «Смеялся!» Протягивая крапивину дребезжащую баночку, крышка которой была криво заклеена грязным скотчем. А вот еще: старик выудил малюсенький пузырек из-под лекарства: Имеется одиночество, с оживающими вокруг вещами. Одиночество, в котором пишутся стихи. Очень дорог, но вам! Он наклонился к Денису. И над отшатнувшегося крапивина пахнуло ладаном. — Вам, любезный юноша, уступлю. Подешевле. Денис обошел старика, быстрыми шагами взбежал по лестнице к подъезду. Старик остался стоять на месте, выкрикивая вслед. — А звездное, одиночество не хотите? Правда, легко сойти с ума, зато какое удовольствие. Один, в целом космосе, а вокруг звезды, звезды, звезды. Эхо его высокого голоса еще звучало у Крапевина в ушах, когда он сбежал по лестнице на свой этаж, не дожидаясь лифта, и вздрогнул, заходя на площадку. Ему показалось, что старик уже стоит здесь, поджидает его. Но в следующий миг понял, что фантазия сыграла с ним дурную шутку, стоящий к нему спиной человек был приземистым и плотным. Он обернулся, и с навалившейся тоской Денис узнал Томшу. «Да что же это такое делается?» Не сдержавшись, сквозь зубы выдавил он, приваливаясь к стене. Женщина наклонила голову на бок, прищурила без того узкие глаза. «Добрый вечер!» — насмешливо протянула она. «Ну кто же так гостей встречает, Денис Иванович? Я тебя, волшебник мой, уже час, жду не меньше. Соскучилась по тебе, представляешь?» Она шагнула... И теперь стоял очень близко, подняв к нему широкое лицо, на котором выделялись, манили к себе чувственные красные губы. Она всегда красила только губы, и от этого глаза ее казались еще меньше. «Я... я не могу сегодня, не хочу», пробормотал совершенно выбитый из колеи крапивин, ощущая, как с левой стороны на затылке начинает болеть. Главная боль всегда приходила оттуда. «Мария, мы с тобой уже говорили об этом!» «А ты меня Машенька обещал называть!» Притворно капризным голосом возразила Томша. «Пойдем к тебе поговорим, м? Я тебе массаж сделаю, чай заварю. У тебя вон какое лицо уставшее, бледное!» «Есть тоскливое одиночество с привкусом дешевого остывающего чая из пакетика. Но вино ведь вам не нужно, верно? У вас оно уже имеется!» Вспомнил Крапивин, и остатки сил сконцентрировались в нем в сильную мужскую злость. Я не хочу чая, сказал он, глядя в темные припухшие глаза. И массажа твоего не хочу. Ты меня слышишь, понимаешь? Мария, прошу тебя, не приходи ко мне больше. У нас с тобой ничего не будет. Все закончилось. Вместо того, чтобы обидеться, она рассмеялась негромко и дразняще. — Что же у нас закончилось, волшебник мой? — спросила она, проведя рукой по улацку на его пальто. Из-за этого кошачьего мягкого прикосновения ему захотелось отшатнуться от нее так же, как от сумасшедшего старика. — Разве у нас с тобой что-то начиналось? Она снова засмеялась и вызвала лифт. Двери открылись сразу же, и Томша уехала. Оставшись один, Крапивин достал из портфеля ключи, Вошел в квартиру, голова болела уже сильно, нужно было немедленно лечь, но он прошел, не разуваясь в ванную, включил приглушенный свет крошечных зеленых светильников, первый раз в жизни поблагодарив за него декоратора, вымыл руки, ополоснул лицо ледяной водой, боль заострилась, собралась в одном месте. «Лечь, скорее лечь!» Он поднял голову и увидел в полумраке свое отражение белую, беззвучно хохочущую маску. Отражение в зеркале смеялось, скалило безупречные зубы, подмигивало ему. Крапивин в ответ судорожно дернул правым глазом и вышел из ванной, посмеиваясь. Вопреки опасениям Бабкина, никто не поджидал их возле дома, когда они вернулись в квартиру Макара после похорон. Остаток дня... Сергей занимался тем, что изучал биографию старшего Чешкина, а Илюшин валялся на диване, время от времени задавая самому себе вопросы и бесконечно рисуя на альбомных листах пляшущих человечков, переплетенных между собой нитями, веревками и канатами. Другого человека на месте Сергея поведение Илюшина могло бы раздражать. Другого, но не его. Бабкин неоднократно видел, как из ерунды, из несуразных кривых картинок в которой Илюшин, казалось, погружался полностью, вырастали идеи, оказывавшиеся, на удивление, близкими к истине, или и самой истиной. «Нам нужна жизнь Владислава Захарча», сказал Макар напарнику перед тем, как начать работу, «и все возможные точки пересечения его с Владимиром Качковым». «Ты подозреваешь?» «Нет. Я просто хочу проверить лежащая на поверхности идея о том, что два человека, каждому из которых было за что мстить Силотскому, объединились. Скажу сразу, что мне эта идея не очень нравится, и я сомневаюсь в том, что она найдет подтверждение, но проверить нужно». «А почему сомневаешься?» «Именно из-за ее очевидности», — непонятно ответил Макар и свалился на диван, уставясь в потолок. Бабкин работал добросовестно, к тому же он был один — поэтому у него ушел весь конец дня и первая половина следующего на то, чтобы собрать информацию о старом Чешкине, а заодно о его внучке. Им никто не мешал. Серней несколько раз осторожно осматривал из окна двор, но машины были те же, что и всегда, и никто не сидел на скамеечке, поглядывая на двадцать пятый этаж. Никто не появился с биноклем в окнах дома напротив. «Если ведется наблюдение, то очень профессиональное такое, которое нам с тобой...» «Не под силу отследить», — сердито сообщил он. «Мне это все очень не нравится. По почерку нападения на тебя и Машу, похоже, работали дилетанты, которым требовалось лишь запугать нас, хотя они и подошли к своей задаче изобретательно, в твоем случае. Но сейчас их не видно». «Да черт с ними!» — отозвался Илюшин сонным голосом. «Забудь о них! Занимайся Чешкиным!» «Я ему уже отзанимался», — проворчал Сергей. «Все, что мог найти, нашел». С Илюшиным мигом слетела сонливость, он уселся на диване и выжидательно наклонился вперед. «Рассказывай!» Когда-то Владислав Захарович закончил физфак Харьковского университета и сам себя считал человеком, подающим большие надежды. Поступив в аспирантуру, между делом он написал диссертацию и показал ее своему научному руководителю, совершенно убежденный в том, что отзыв будет одобрительный, а, возможно, издержанно восторженный. Прочитав диссертацию, научный руководитель вызвал к себе Чешкина и, недовольно оглядев его долговязую фигуру, констатировал. Диссертация есть, а защищать ее некому. Что вы имеете в виду, Сергей Анатольевич? Сергей Анатольевич объяснил, что на данный момент он видит перед собой Славку Чешкина, совершенно несерьезного аспиранта, бесконечно оттирающегося по курилкам института, талантливо рисующего стен газеты, рассказывающего запрещенные анекдоты. «Где?» — спросил научный руководитель, похлопывая по рукописи. «Где труд, стоявший за этим твоим опусом, а? Я его не видел, и никто не видел». Как ты ухитрился написать диссертацию за шесть месяцев, когда люди на это годы тратят? Ты слава мотылек, шелкопер. Серьезный ученый, прости, но из тебя никогда не получится. А защитить вот это... Он снова хлопнул по рукописи, словно прибивая ее к столу. Тебе попросту не дадут. На выражениях Сергей Анатольевич не стеснялся, что руководило им... Зависть ли к молодому аспиранту, которого все получалось на порядок легче, чем у него самого или же что-то другое? Сам Чешкин после не мог дать себе ответа на этот вопрос. Диссертация по Ион Фанонному взаимодействию новой очень перспективной теме была защищена спустя три года, однако не им, а другим аспирантам Сергея Анатольевича тихим, незаметным юношей с девичьим стыдливым румянцем. Ну, впрочем, это Чешкину уже не интересовало. После разговора с научным руководителем, шелкопюром отылек, попал в больницу с открывшейся на нервной почве язвой желудка и провел там почти полтора месяца. Выйдя из больницы, он больше ни словом не обмолвился о своей диссертации, закончил аспирантуру, женился и, к недоумению Сергея Анатольевича, никогда не принимавшего мальчишку всерьез, был приглашен работать в Институт монокристаллов на кафедру лазерной физики. Работа увлекала его необычайно. Через два года он все-таки защитил диссертацию с блеском под одобрительный шепоток комиссии, но тема ее была очень далека от прежней. Слава Чешкин теперь занимался водорастворимыми кристаллами и посвятил исследованиям следующие 25 лет своей жизни. Вопреки прогнозам бывшего научного руководителя, он оказался хорошим ученым, а потому, когда его шеф получил кафедру в Москве, вместе с ней возможность перетащить с собой в столицу пятерых человек, Чешкин стал одним из них. Жизнь его полностью протекала в науке, хотя Владислав Захарович был далек от карикатурного образа рассеянного ученого, забывающего очки на собственном носу и спрашивающего у жены адрес дома, в котором он проживает. Он обладал быстрым, ясным умом, к тому же природа наградила его удачным сочетанием интуиции с аналитическими способностями. В отличие от многих коллег, интересы его не ограничивались узкой научной деятельностью. Чешкин много читал, собрал неплохую библиотеку, внимательно следил за научными исследованиями в остальном мире, самостоятельно изучал языки, понемногу читая на английском, французском и немецком.